— Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять. Накроем. Благословение образом свято и ненарушимо. Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор. — Оставьте ваш характер, — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки.